Глава 13. Аня. Не скажу, что моя жизнь была спокойной до встречи с тёмным властелином. Больших трудов мне стоило попасть к хранителям драконов тёмных земель. И я упорно работала над тем, чтобы закрепиться здесь. Но появление Ксандриана Валуархана добавило определённых проблем. Никакого желания отправляться во дворец у меня не было. Ради зефирки я потерплю, конечно. Он заслуживает лучшего. И я буду не я, если не донесу это до тёмного. Ну а пока я была связана нашим уговором, которому, как к любой поставленной перед собой задачи, относилась серьёзно. Поэтому при первой возможности отправилась к Матеи проверить новые яйца, которые принесла ей в прошлый раз. Братика второпышки или сестрёнок, Это ещё не скоро будет понятно. Надеюсь, они с ним не на одно лицо. Иначе могут быть проблемы». Загон с молодыми дракончиками встретил шумом и суетой. Малыши развлекались как могли. Матею я нашла сразу. Она разнимала малышей, сцепившихся в нешуточном бою. «О, Анье!» — сразу заметила меня девушка. «Рада тебя видеть». «Как дела, Матея?» «Как новоприбывшие? Уже вылупились?» Перешла я сразу к делу. «Нынче мне не до пустой болтовни». Девушка поменялась в лице, погрустнела. «Всё хорошо», — ответила она. «Вот как раз новеньких разнимала. Они довольно агрессивные». В тех драконах я и не признала братика в торопышке. Общего у них разве что оттенок серой чешуи и активное поведение. «Только двое? А где остальные?» Я осмотрелась, но никого похожего по возрасту и окрасу не нашла. Матея пожала плечами и развела руками. Отвела взгляд, явно не горя желанием об этом говорить, но всё же не выдержала. «Они пропали. Не совсем так». Не смогла она подобрать слова. И «Я просто не уверена, что именно произошло. Ночью я не дежурила, а сегодня утром я обнаружила открытый сарай» где мы храним дикие яйца. Кто-то вломился туда ночью. «У нас снова украли яйца?» В душе уже поднялась буря. Я ведь говорила, что мне тогда ничего не показалось. Но то были яйца для привязки, а здесь дикие. Ещё меньше шансов, что случаю придадут значение. «Не украли», — грустно сказала Матея. «Вломился кто-то из драконов. Есть следы когтей на двери». От яиц остались только крошки от скорлупы». «Теперь я поняла, почему Матея так расстроилась. Мне очень жаль, что так вышло. Хотелось подбодрить Матею. Она очень любила драконов, как и я. Тебе хотя бы поверили?» «Ох, Анье, я тоже тебе верю. Думаешь, случаи могут быть связаны? Но то гнездо было в горах, а эти яйца в сарае. Как здесь могли проглядеть дракона?» На этот вопрос я не стала отвечать, просто я сильно сомневалась, что это сделали драконы. Но расстраивать возможным появлением контрабандистов Матею не стала, пока я еще ни в чем не уверена. Если до этого мне больше хотелось, чтобы мне хотя бы поверили, и чтобы за яйцами в будущем лучше следили, то сейчас меня все больше волновало, кто это делает. Территория заповедника очень большая, обнесена деревянным забором, но чисто символически. По периметру стоят метки. Если кто-то посторонний пересечёт границу, все хранители это почувствуют. Но на таком периметре не мудрено появиться прорехи, через которую чужак мог пройти незамеченным. И если он сделал это во второй раз, пожалуй, надо сделать обход. Только когда у меня будут доказательства, Остальные хранители ко мне прислушаются. Я не стала откладывать это дело в долгий ящик. Тем более, когда вот-вот мне придется отправиться во дворец. И только боги света и тьмы знают, насколько я там задержусь. Взяв с собой на прогулку зефирку, отправилась в лес пешком. Вначале мы дошли до ограждения, а затем пошли вдоль него. За один день всю территорию навряд ли получится обойти пешком. Но на драконе можно и не заметить чего-то важного. Чем выше в гору мы поднимались, тем тяжелее было идти. Но свежий воздух и нагрузка помогли отвлечься, а Зефирка с удовольствием рассматривал всё вокруг. Но не прошло и пары часов, как обход вынужденно прервался. «Какого мрака!» Посыпались ругательства из уст тёмного властелина. Рядом с нами из чёрного облака Появился Ксандериан. Его появление стало для нас зефиркой неожиданностью, а для мужчины — то, где мы оказались. Судя по всему, он никак не рассчитывал, что окажется на крутом склоне, не удержал равновесия и чуть было не упал. Точно бы упал, если бы я не кинулась ловить. Чисто рефлекторно. Тёмный властелин не нуждался в моей помощи. Оттого и не ожидал выставленной вперёд руки, которую я бросила ему на перерез, чтобы поймать. Угу. Высоченного, весьма крепко сложенного, с развитой мускулатурой мужчину, вес которого минимум в два раза больше моего. Зефирка сразу понял, что произойдет дальше, потому шустро спрыгнул с моего предплечья на землю. После моего вмешательства Ксандарян уже не пытался поймать равновесие, так как экстренно пришлось ловить меня — поскользнувшуюся на сырой осенней траве. А падать мне совсем не хотелось. Склон покрывала трава, но внизу всё усыпано камнями. Будет неприятно скатиться по нему вниз и набить шишек, так что я всеми силами вцепилась в камзол тёмного властелина. Но опять же против нас была сама земля, точнее крутость всего склона. Вниз всё-таки пришлось скатиться, только уже в компании тёмного властелина. Мужчина крепко обнял меня за спину, и я почти не чувствовала ударов об угры и мелкие камни. Мы пролетели несколько метров, но вместо того, чтобы удариться о россыпь булыжников, затормозились, наткнувшись на облако. Облако из тьмы. Падение прекратилось так же резко, как и началось. Мы замерли, и я отчетливо услышала быстрый стук своего сердца. В мою грудь отдавались удары сердца темного властелина. «А там всё-таки что-то есть». Зря я сомневалась. «Чему вы так усмехаетесь, Най-Анья?» строго спросил Властелин. Его дыхание обожгло висок и затерялось в моих волосах. И я только сейчас поняла, в какой двусмысленной позе мы оказались. Мужчина придавил меня своим немалым весом к земле, только немного придерживал себя на локтях, а наши ноги переплелись в причудливый узел. Тёмный приподнялся ещё выше, и теперь его лицо оказалось напротив моего. Я испуганно замерла. Ещё ни разу мне не приходилось видеть его так близко. Полные губы с чёткой линией, острый, немного грубо очерченный подбородок с едва заметной ямочкой, пронзительные чёрные глаза, на дне которых искрилась сама тьма. Чёрные жёсткие волосы снова растрепались, и упали на лоб непослушными короткими прядями. Острый кончик прямого носа почти касался моего. Дыхание мужчин стало горячим и более частым, а вот я, похоже, забыла, как это делать. Больше всего мне хотелось шаловливо так провести пальцем от кончика его носа до упрямой морщинки между бровями, разгладить ее и убрать с лица непослушные волосы. Не сдержалась, но сделала только последнее. Прикоснуться к коже к коже, пожалуй, это было бы слишком вызывающе. «Что это было? Стоит считать это нападением на тёмного властелина Валуари, Нейанья, или вам просто захотелось поваляться со мной на траве?» Когда моя рука коснулась волос к Сандриана, он резко перестал говорить а я замерла, удивившись, как сильно ошиблась. Волосы мужчины оказались удивительно мягкими. Так и хотелось зарыться в них ладонью, растрепать ещё немного. Но слова мужчины заставили замереть. «Нападение? Поваляться на траве? Один вариант хуже другого. Он, должно быть, шутит». Но его лицо при этом выглядело таким серьёзным, что я засомневалась. Я гневно задышала, борясь с желанием влепить высокопоставленному гаду пощечину. Смотрела, прищурившись, и думала о том, как поскорее выбраться из-под этой неблагодарной туши, и чтобы снова никто не обвинил в нападении или, не дай Боже, в домогательстве. Но вдруг уголки губ мужчины дрогнули. Медленно расползлись в улыбке, обнажившие белоснежные зубы. Темного властелина затрясло от смеха. «Вам смешно!» — прошипела я, толкнув мужчину в грудь, чтобы хоть немного отстранить от себя. «Это, кстати, действительно можно считать нападением. А я, между прочим, пыталась вам помочь». «Нисколько не смешно!» — усмехнулся тёмный, нагло соврав и не спеша поднялся, ловко распутав наши ноги. Протянул мне руку и помог встать. Когда я приняла вертикальное положение, добавил. «Если ваша помощь всегда оборачивается подобным образом, мне уже страшно. Я бы предпочел просто поваляться на траве». В глазах мужчины блеснули искры. Они словно перебрались ко мне на кожу, потому что по ней вдруг побежали бешеные мурашки. Не могли же слова темного вызвать такую реакцию. Да, после случившегося звучит двусмысленно. Но не буду загадывать, что творится в чужой голове. Я вполне могу неправильно истолковать намёки. «А где же зефирка?» Попробовала я сменить тему и оглянулась. Он ждал вас изголодался, сголодался, бедняга. Малыш не стал дожидаться наверху и неуклюже пытался спуститься, помогая себе крыльями. У него это вышло куда лучше, чем у нас. И приземлился дракончик прямиком тёмному в руки. «Лучше вернуться в мой домик. Не стоит рисковать и кормить дракона на улице» предупредила я. «Можно пройтись пешком, но порталом будет быстрее». «Разумеется. Тем более у нас мало времени». Согласился Тёмный со вторым вариантом и тут же призвал тьму разрезать пространство. «Вы собрали необходимые вещи, как я просил». Не успела я опомниться, как стояла посреди крошечной кухни-гостиной в своём домике. На диване лежала дорожная сумка, которую я успела приготовить. Взяла с собой только один сменный наряд, простое и удобное платье и немного необходимых на пару дней мелочей, вроде зубной щетки. «Да, я готова. Это же не займёт больше двух дней?» Снова уточнила я, поднимая сумку. Но её тот же перехватил тёмный. Ответ я так и не услышала. Мужчина уже открывал новый портал. Пересадил мне на руки зефирку, и мы дружно переместились. А ответа на свой вопрос я так и не услышала. Это немного напрягало, но я не стала настраиваться на худшее раньше времени и решила осмотреться, понять, куда именно переместил нас тёмный. Просторная комната с высокими окнами, сейчас задёрнутыми плотной тёмно-зелёной шторой. Кровать огромная с балдахином смотрелась величественно. Да и остальная обстановка была впечатляющей. «Неужели мы в спальне тёмного властелина?» Мысленно я уже подбирала слова. Такие, чтобы сильно не оскорбить, но и чётко донести свою мысль до мужчины. «Я не буду жить здесь и делить с ним постель». Пока ничего компромиссного на ум не приходило, я продолжила осматриваться. За одной из дверей обнаружила туалетную комнату, полностью выполненную из белого мрамора. Даже ванна в виде большой чаши. Нашёлся там и туалетный столик, а в открытом шкафчике рядом стояло множество бутыльков с маслами, шампунями и бальзамами. Но я была бы дурой или слепой, не разглядев этикетки. Всё это женские радости. Сомневаюсь, что ими пользуется тёмный властелин, да и пахнет от него совсем не ванилью и цветами апельсина, что нарисовано на броской упаковке. От мужчины пахло терпкой древесной корой, бергамотом, встряхнула головой, избавляясь от ненужных мыслей. «Чьи это покои?» — решила я всё же уточнить. «Ваше, разумеется», — ответил тёмный и провёл меня в небольшую гостиную с уютными диванчиками мятного цвета. «Мои покои за этой дверью», — пояснил ксандриан «Так что мне будет удобно навещать дракона. Но не волнуйтесь». Я буду стучать, прежде чем вас побеспокоить. Это не очень меня утешило. Как-то слишком здесь роскошно для простой загонщицы. Да и соседство с его темнейшеством навевало нехорошее подозрение. «Вы говорили, что подумаете над легендой», — вспомнила я, посмотрев на мужчину с подозрением. «Да», — я подумал. Вздёрнула бровь вопросительно. «Побудете в статусе моей фаворитки». От такого заявления у меня глаза на лоб полезли. Это он мне так ненавязчиво любовницей предлагает стать. «Не надо делать такие глаза, Найанья», — фыркнул мужчина, явно оскорблённый моей реакцией. «Это весьма почётный статус. Уж выше, чем загонщица и хранительница драконов». «Как бы я не согласна».